Глава двадцать Пятница. Каннибал. «Я могу выдать тебе ордер, только если есть веские основания для подозрений». «Я это знаю», — сказал Сон Мин, тихо проклиная 192-ю статью Уголовного кодекса, держа трубку телефона у уха и глядя на стену офиса без окон. «Как Холли выносил работу здесь все эти годы?» Но я думаю, что вероятность того, что мы найдем там что-то незаконное, выше 50%. Он весь вспотел, избегал смотреть мне в глаза, а потом накрыл одеялом нечто, что определенно хотел спрятать в своем кабинете. Я понимаю, но одного твоего подозрения недостаточно. В статье говорится, что должны быть конкретные доказательства. Но... Тебе также известно, что, как прокурор... Я могу выдать ордер на обыск, только если есть опасность в случае промедления. Она есть? И сможешь ли ты впоследствии объяснить эту спешку? Сон Мин тяжело вздохнул. Нет. Есть какие-нибудь доказательства других правонарушений, которые можно было бы использовать в качестве предлога? Никаких. Имеет ли лицо, о котором идет речь, судимость? Нет. У тебя вообще есть что-нибудь на него? Послушай, слово «контрабанда» всплывает как в связи с вечеринкой у Рё, так и в связи с местом преступления, где я нашёл этот пакет. Ты знаешь меня и знаешь, что я не верю в совпадение, и я нутром чувствую, в этом что-то есть. Мне подать письменный запрос? Я избавлю тебя от такой необходимости и скажу «нет» прямо здесь, сейчас. Но ты сначала позвонил, так что, вероятно, уже знал, каким будет исход разговора. Это на тебя не похоже. Говоришь, совсем ничего нет. Просто шестое чувство. Шестое чувство. И давно с тобой такое? Я пытаюсь научиться. Подражать нам, простым смертным, ты имеешь в виду? Аутизм и признаки аутизма – две разные вещи, Крис. Полицейский юрист смеялся. Хорошо. Ты придешь завтра на ужин? «Я купил бутылку «Шато Кантмерль» 2009 года». «Твой вкус слишком возвышен, а манера слишком утонченная для меня, дорогой». «Но ты тоже можешь этому научиться, милый». Они закончили разговор. Сон Мин заметил, что пришло сообщение от Катрины со ссылкой на «Дагбладет». Он нажал на ссылку и откинулся на спинку кресла, ожидая загрузки. Стены офиса были настолько толстыми, что ухудшали покрытие сети». И почему Холли не заменил это сломанное кресло? У него же болела спина. Каннибал. По словам источника, есть явные доказательства того, что убийца употребил в пищу мозг и глаза своих жертв Сюсанны Андерсон и Бертины Бертельсен. Сон Мин почувствовал желание выругаться и подумал, какая жалость, что он не имеет к этому привычки. Ему пришло в голову, что пора бы начать. Дыра сатаны. Монодо была на беговой дорожке. Она ненавидела бегать на дорожке. И прямо сейчас, именно по этой причине, она бежала по ней. Она чувствовала, как подстекает по ее спине, и видела свои покрасневшие щеки в зеркальной стене спортзала. В наушниках играла музыка группы Каркас из плейлиста, составленного Андерсом. И по его словам, эти песни были созданы ими в начале карьеры, когда они играли гранд а не то мелодичное дерьмо, которое стали выпускать позже. Для нее их музыка звучала, как яростный шум, и в данный момент это было именно то, что ей нужно. Ее ноги стучали по крутящемуся под ней резиновому ремню, который все надвигался и надвигался на нее снова и снова. Боги сделала это снова. «Каннибал! Господи Боже, Господи, черт тебе дери Иисусе!» Она увидела, что кто-то приближается сзади. «Привет, До». Это был Магнус Скарры. Детектив из отдела убийств. Мона выключила дорожку и вытащила наушники. Чем я могу помочь полиции? Помочь? Скарр раскинул руки. Я что, не могу просто заскочить? Никогда тебя здесь раньше не видела, и на тебе нет спортивного костюма. Хочешь что-то узнать или что-то подбросить? Эй, эй, полегче, рассмеялся Скарр. Я просто подумал, что введу тебя в курс событий. Всегда выгодно иметь хорошие отношения с прессой, верно? Практика, давай, бери, все в таком роде. Мона осталась стоять на беговой дорожке. Ей нравилась разница в росте. В таком случае я хотела бы узнать, что ты хочешь взять, прежде чем отдашь Скарре. На этот раз ничего. Но нам может пригодиться услуга в будущем. Э -э спасибо. Но в таком случае ответ нет. Что-нибудь еще? Скарре выглядел как маленький мальчик, у которого отобрали игрушечный пистолет. Мона поняла, что в этой игре высокие ставки. Или, скорее, что она была так зла, что не могла ясно мыслить. «Извини», — сказала она, — «плохой день. Что такое?» «Харри сказал он. Он позвонил свидетелю, представился вымышленным именем и заявил, что работает в полиции Осло. "О". Она передумала и спустилась с беговой дорожки. «Откуда ты знаешь?» Я брал показания у свидетеля. Того парня с собакой, учуявший запах тела Бертины. Он сказал, что перед нашим визитом кто-то из наших звонил, чтобы проверить наводку. Офицер Ханс Хансен. Только вот у нас нет никого с таким именем. Так что я взял номер телефона, который все еще был у фермера, и проверил. И представь себе... «Мне даже не пришлось связываться с телефонной компанией. Это оказался номер Харри Холля». «Как говорится, пойман с поличным, м?» Скар ухмыльнулся. «И я могу процитировать эти твои слова?» «Нет, конечно, ты с ума сошла!» Он снова смеялся. «Я надежный источник. Ведь вы так это называете?» «Да», — подумала Мона за исключением того, что тебя не назовешь ни надежным, ни источником. Мона знала, что Скарре не питал теплых чувств к Хари Холле. По словам Андерса, разгадка была не особенно сложной. Скарре всегда работал в тени Холле, а Холле никогда не пытался скрыть тот факт, что считает Скарре придурком. Но, похоже, личная неприязнь переросла в настоящую вендетту. Скарре переступил с ноги на ногу Бросая взгляды на девочек на велотренажерах в соседнем зале. «Но, если тебе потребуется подтверждение тому, что ты раскопала, можешь связаться с главным суперинтендантом». «Бадиль Мелинг? «Именно. Я полагаю, она тоже могла бы дать тебе комментарий». Мона до кивнула. «Это хорошо. Хорошо и грязно. Но какая разница, ведь у нее наконец-то появилось то, чего не было у Воги и она не могла позволить себе привередничать. Не сейчас. Скар ухмылялся, как клиент бордели, подумала Мона, и попыталась не думать о том, какая роль в этом случае отведена ей.